пером и шпагой. Роман Хроника. Из истории секретной дипломатии в период той войны, которая получила название «Войны семилетней», о подвигах и славе российских войск, дошедших в битвах до Берлина, столице курфюршества Бранденбургского, а также достоверная повесть о днях и делах знатного шевалье де Иона, который 48 лет прожил мужчиной, а 34 года считался женщиной и в мандире и в кружевах сумел прославить себя одинаково доблестно владею пером и шпагой